Лежал очень много народа, именно очень много. Вера Даниловна, высокая, седая и внешне строгая, недоступная, а на самом деле милейший и добрейший человек. Самый близкий друг и духовная дочь отца Арсения, пришедшая к нему когда-то одной из первых. Почти все из нас лечились у нее, она была врачом. Прижали еще два врача, Людмила и Юля, почти одних лет.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 с каким-то особым уважением относился к ней. Помню приезд инженера Сазикова, красивого, всегда одетого человека, буквально обожавшего отца Арсения. Размеренной походкой бывало, ходили они по саду и часами о чем-то говорили. Сазиков был остроумен, находчив и, казалось, весел, но в его больших карих глазах жила постоянная глубокая скорбь. Прижал он часто и в один из своих приездов разговорился со мной, сказав, что сидел вместе с отцом Арсением в лагере и что он бывший вор рецидивист. Я страшно удивилась и сказала, что он, вероятно, шутит, но Сазиков ответил Я не смеюсь, я старый уголовник, которого вырвал из этой среды отец Арсений. Сайзиков производил впечатление человека, всецело поглощенного верой и работой. Кто и что он за человек, я не знала. Отец Арсений учил нас никогда и никого не расспрашивать. Так было заведено. Но года через четыре, после первого знакомства, мы встретились с Азиком в Москве. И он стал частым гостем в нашей семье. Вот тогда-то он рассказал мне и мужу свою жизнь. Помню, приезжал совершенно седой человек с волевым лицом, военной выправкой и проницательными глазами. Проходя к отцу Арсению, он молча здоровался со мной и другими людьми, сидевшими в комнате Надежды Петровны. Отец Арсений встречал всех приезжавших к нему всегда радостно и приветливо, но этого человека как-то особенно и тепло, и задушевно. Кто был приезжающим, мы не знали, а интересоваться, как я уже говорила, не полагалось. Но однажды отец Арсений позвал меня и сказал, «Познакомьтесь». Иван Александрович Абросимов, меня не будет, не оставляйте его. Я хотел что-то возразить, но отец Арсений настойчиво и требовательно повторил. Не оставляйте, не оставляйте, вы, Иван Александрович, поддерживайте знакомство Стани, хорошее, доброе знакомство, меня не будет, другого Ирия ему найдете. Вот и стали мы знакомы с Иваном Александровичем. Частым гостем был Алеша, Лагин и Алеша-студент. Рассказывать о нем не нужно, так как каждый из нас хорошо его знает, как отца Алексея, принявшего паству отца Арсения на свои плечи и руки. И все-таки я не могу удержаться, чтобы не написать о нашем отце Алексее. Милый, светящийся, голубоглазый Алеша еще при жизни отца Арсения стал его опорой и надеждой, мягкий и добрый. Он был отзывчив на человеческое горе, ласков с людьми, хорошо знал богослужение и проникновенно молился. Кто бы мог подумать, что Алексей станет духовным отцом многих из нас? Помню встречу Сайзикова и Обросимова у отца Арсения, помню их встречу с Алексеем. Это встречались люди, которых связывало что-то значительно большее, чем дружба. Вряд ли так могли встречаться... даже любившие друг друга братья. Сына Алексея Петю, Сазиков и Абросимов буквально боготворили, задаривали игрушками и еще бог знает чем. Иногда прижал колхозник или агроном, появлялся поэт или писатель, или рабочий токарь, какие-то старушки интеллигентного вида, или старый ученый с женой из Ленинграда, а иногда подолгу жевал старенький владыка Иона, находившийся на покое, Но сохранивший мужскую память и трезвый ум большой знаток истории, о русской церкви и богослужения, прижало много народу. Обо всех не напишешь, но хочется вспомнить еще и Наталью Петровну, которая многим из нас помогала, многих спасла и сохранила в то время, когда отец Арсений был в лагерях. Страстная, порывистая Наталья Петровна всегда была в действии. Как-то мне пришлось наблюдать ее разговор с одной из духовных дочерей отца Арсения. Трудно вспомнить сейчас, о чем происходил разговор, но я почему-то тогда обратила внимание на ее руки. Худая рука ее то сжималась в кулачок, то взволнованно постукивала по ручке кресла, то чертила узоры на столе или нервно теребила кромку скатерти. И было видно, что рука соткана из нервов. Нервов, которые живут одной жизнью с мыслью и движением, передают собеседнику весь смысл разговора. Пытаются заставить его понять самое главное и основное. Когда разговор приобретал страстный характер, то и руки начинали передавать напряжение мысли, страстность души. И я, почти не слыша слов, понимала все сказанное, понимала значение спора и его принципиальность для Натальи Петровны. Иногда рука в отчаянии бросалась в пространство, это означало, что собеседник не понимает, но постепенно движение руки замедлялось, и она спокойно ложилась на ручку кресла, и я понимала, что спор окончен, и Наталья Петровна что-то доказала. Люди входили и уходили, писали и получали ответы, и уносили с собой спокойствие, веру, надежду на лучшее. и часть души самого отца Арсения. Часто замечала я, что и сам отец Арсений, говоря со своими духовными детьми и друзьями, получал от них что-то новое и с нетерпением ждал приезда многих. Каждый человек, с которым ты общаешься, обогащает тебя, приносит тебе кусочек света и радости, и даже если принес он горе свое, ты находишь во всем волю Божию. и видя, как человек вместе с тобой преодолевает горе, радуешься за него. Но есть среди моих духовных детей такие, которые обновляют меня каждый раз, когда я встречаю их. Они для меня свет и радость. Много раз приходилось мне молиться с отцом Арсением. Бывало стоимо в комнате, полутемно, освещены лампадками только икона. Отец Арсений служит. Читает отчетливо, ясно, и чувствуется, что весь ушел в молитву. Молится так, что и ты, только что приехавшая сошедшие с поезда, и еще не отрешившаяся от дороги московской суеты, постепенно идешь за ним, забываешь все окружающее, и только видишь иконы Божьей Матери, вникаешь в слова молитв, и где-то внутри тебя начинает загораться радость общения с великим таинством. Господней службы. Опустившись на колени, читает отец Арсений про себя иерейские молитвы. И тогда входит тишина, и ты начинаешь в это время молить Господа о милости к тебе, о прощении грехов, о даровании исполнения своих просьб. Нет комнаты, нет рядом стоящих с тобой, ты стоишь в храме, горят лампады, Лик Божьей Матери, Владимирской и Казанской, смотрится кон, Он, как бы обнимая Тебя своей всепрощающей милостью, и Отец Арсений ведет к согревающему и освещающему свету молитвы. Молиться рядом с Отцом Арсением для всех нас всегда было большой радостью. Много еще можно рассказывать об Отце Арсении, очень много. Но мне думается, что главное я рассказала. Приезд отца Арсения в город описан мною на основе его рассказа нам. О Надежде Петровне написали с ее разрешения, остальное — мои личные впечатления. А у тех, кого упомянула, тоже спрашивала, можно ли о них писать. Перечитывая написанное, вижу, что не смогла я рассказать об отце Арсении так, как надо. Не хватило у меня нужных слов. Господи, прости меня, грешную Татьяну. Воспоминания мои не могут быть полными, так как я пришла к отцу Арсению только в 1959 году. Привела меня к нему Юлия, у которой я лечилась долгие годы. Познакомилась я с Юлией Сергеевной как пациентка в 1951 году, и с тех пор связала нас долгая крепкая дружба. Красивая, высокая, стройная, привлекла она меня с первой встречи внимательностью, ласковостью, добротой. Болезнь моя была запущена за военные годы, недоедание также отразилось на здоровье, лечение не помогало. Юлия Сергеевна, а потом для меня Юля, вылечила, помогла мне во многом, привела к церкви, а потом и к отцу Арсению. Духовная дочь отца Арсения, она сама заслуживает специального рассказа, но, к сожалению, по многим причинам я не могу этого сделать. В 1964 году я прошла воспоминания о ссылке Юлии в Кошень Ерши. В этих воспоминаниях очень полно раскрыт характер Юлии Сергеевны как человека, воспитанного отцом Арсением. И в этих же воспоминаниях показывается то огромное влияние, который оказывал отец Арсений на своих духовных детей. Встречи Мы были почти одногодки. Петр был старше меня на один год. Учились в одной гимназии, но в разных классах.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 находившегося здесь же, в храме. И когда тот подошел, сказал, — Отец Иоанн, прошу отслужить молебен. Я сегодня не могу. И, обратившись ко мне, произнес, — Пойдемте ко мне домой. Жил он недалеко от церкви, шли молча. У него дома я все рассказал, при этом без просьбы с его стороны, а просто вырвалось мое горе наружу, и, рассказывая, плакал надрывно, и, вероятно, даже по-пьяному. Отец Арсений, я уже узнал, что он теперь не Петр, слушал меня, не перебивая и не утешая. Кто-то во время моего разговора приходил, пытаясь что-то сказать, но отец Арсений отвечал, что занят. Когда я кончил свой длинный, избивчивый рассказ, отец Арсений просто и обыденно сказал, «А виноват-то ты сам, ты же оттолкнул жену от себя».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 Поезд еще только подходит к вокзалу, но я уже встаю и одним из первых иду к выходу. Небольшой вокзал городка был шумен и суетлив. Из вагонов выходили люди, таща тяжелые чемоданы, мешки, свертки, корзины, набитые продуктами, закупленными в Москве. Пожалуй, я только один из всех шел всегда с портфелем, где лежали книги и немного конфет, привести которые всегда и всем наказывал Надежда Петровна. Городок был по-своему аккуратен, уютен, весел. Главы многочисленных церквей и соборов, хотя и потрепанные временем и усердием человеческого небрежения, и равнодушия, как-то по-особому украшали город, придавая ему сказочный вид. Покинув вокзал, я торопился к отцу Арсению. Утренняя свежесть, дыхание далеких лесов и полей, приносимые ветром, несли какую-то особенную бодрость и радость,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 Может жить вера, надежда и человеческая любовь. Окна блестели, проглядывая сквозь ветви деревьев. Завешенные белыми занавесками, они придавали домику таинственность, привлекательность и уют, и заставляли еще больше стремиться в него, и в то же время я иногда боялся войти в его дверь, потому что нес в себе сомнения в правильности совершенных мною поступков и дел. Вот и калитка с большим железным кольцом, которая держит в зубах оскаившийся лев. Чудо искусства древних русских кузнецов. Звонок прикреплен на заборном столбе. За калитку дорожка, покрытая крупным речным песком. Я звоню, толкаю калитку, и она, пропев на несколько голосов, открывается. И меня сразу охватывают сладковатые запахи прелых листьев, увядшей травы, еще теплой земли. Посаженная вдоль забора рябины краснеют гроздями ягод, висящими в воздухе. И кажется, что находишься ты не в городе и сошел не двадцать минут назад с современного поезда, а попал в какое-то необыкновенное полноочарование царства ожидаемой радости. Сделав несколько шагов по дорожке, я останавливаюсь у двери, И жду, когда Надежда Петровна откроет меня. Слышу шаги, разговор Надежды Петровны с котом, который постоянно вертится у ее ног. И сейчас она боится наступить на него. Дверь открывается. Лицо Надежды Петровны вначале строго озаряется доброй улыбкой. И она радостно встречает меня. Прохожу, раздеваюсь. Радуюсь предстоящей встрече, волнуюсь. Волнуюсь и думаю...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 «Милое, дорогое, хотя и десятки раз видяное мною. Все новости мною рассказаны, и я замолкаю. Нет, нет, мне еще многое хочется рассказать, но я просто боюсь утомить отца Арсения, отнять у него время». Замолкает и он, задумчиво смотря на меня, и в то же время, когда поверх меня. И от этого задумчивого взгляда мне делается не по себе».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 унес от них что-то хорошее, научился любить человека, молиться, идти к Богу. Отец Арсений бескрайне любил человека, видя в нем образ Божий. Бывало, после исповеди мы сидели и подолгу разговаривали, и в этих разговорах черпал я знания веры и находил духовные силы. Я выезжал от него обновленным и от встречи до встречи я жил тем, что он мне давал.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 и с которым постоянно общается. Возьмите мать малого ребенка, ведь она все видит и подмечает в его поступках и заранее предугадывает его мысли и действия, потому что это ее ребенок, которого она знает и любит. Так и Ирий замечает все в пришедшем к нему человеке и часто безотчетно высказывает пришедшему то, что тот хотел сказать. Но это не прозорливость,